кто вы такой проскрипел пан володарский я сержант ловко развернулся вместе с конем показав недюжинное мастерство вольтижировки и бросил на ясно вельможного пана холодный взгляд начальник над патрулем ббрцкого гарнизона сержант второго взвода четвертой роты смоленского керосирского полка фехтист павлов а вы кто И что здесь делаете? Я пан Володарский, товарищ поветового маршалка. Если вельможный пан до сего момента так и не удосужился, снова взгромоздится в седло, а сейчас, под взглядом этого сержанта, делать это было уже глупо. Поэтому он просто отставил ногу и принял горделивый вид. Я догнал своих беглых холопов. «И веду их обратно». «Святой отец, ваш беглый холоп», — удивленно произнес Кирасир, — «он мешал мне», — скинув подбородок, заявил пан Молодарский. «Мешал чему? Вы собирались отвезти этих людей в Брест на суд, как это и положено по закону, а он противился этому?» «Ты не понял, офицер, это мои холопы». Я их поймал и веду домой. Сержант пожал плечами. Я слышал все, что ты сказал, ясновельможный пан. Но ты не на своей земле, ты на земле, на коей действует закон русского государя. Поэтому я еще раз спрашиваю, чему мешал святой отец. Пан Володарский громко выругался и отвернулся. «Ну, до да чего же эти схизматики все тупые?» Кирасир еще несколько мгновений терпеливо ожидал ответа, а затем развернулся к остальным. «Почему этот человек стрелял в святого отца?» Гайдуки угрюмо молчали, крестьяне тоже, испуганно опустив глаза. Сержант нахмурился. «Я жду ответа!» И тут из толпы крестьян кто-то робко произнес. — Так это, ясно вельможный пан офицер, нас он защищал. Пан Володарский нас своим гайдукам пороть приказал, а отче это, ну, понятно, — кивнул сержант и, на мгновение задумавшись, задал следующий вопрос. — А сам гайдук решил застрелять? — Либо ему приказали? — Ты что, совсем тупой, пан офицер! — взрывел пан Володарский, не выдержав разворачивающегося на его глазах издевательства. Не только над суверенными правами ясновельможные шляхты, но и вообще над здравым смыслом, ну, как он его понимал. — Я же сказал, это мои холопы! «Я уже слышал!» Холодно оборвал ее Кирасир. «Достаточно!» И снова, повернувшись к крестьянам, повторил вопрос. «Ну так сам или нет?» «Сам, пан офицер, сам!» Уже более смело загомонили крестьяне. «Стрелять-то он сам, а вот рубить святого отца саблями, то наш пан приказал. Это так, это было!» «Вот как!» Голос сержанта стал столь холодным, что казалось, будто на этой поляне сейчас пойдет снег. — Да, вся кресть! — заорал пан Володарский, у которого уже никаких сил не было наблюдать это глумление над установленным богом порядком вещей. — А ну, ребята, руби их в сабли живо! Но гайдуки даже не пошевелились. Что такое царевы Кирасиры, было хорошо известно не только по обоим берегам Буга, но и от Черного моря до Студенной Балтики. Вступать в схватку с бойцами, в кои отбирали самых лучших, самых умелых, самых отчаянных, и коих ни на день не распускали на жилое, дураков не было. «Будь еще тут драгуны!» Кой обычно и патрулировали, берега Буга. Может, и был бы какой-то шанс. А с этими волками... — Ну же, ребятки! — нацадно орал пан Володарский. — Их же всего шестеро, сабли ихца са, ик! Каблуки щегольских сапог пана Володарского взлетели вверх, после того, как носок ботфорта, керосирского сержанта, врезался ему прямо в разверстый рот. Сержант проводил взглядом кувыркнувшегося несколько раз ясно-вельможного пана, потом наклонился, разглядывая носок сапога, измазанный в крови, и, распрямившись, коротко приказал «Этого тоже связать». До стопана Володарского довезли на крестьянской телеге. Первые полчаса он яростно сверкал глазами по сторонам и пытался шепеляво ругаться. Носок керосирского ботфорта выбил ему три передних зуба напрочь, а еще два шатались. Но затем даже до него дошло, что все бесполезно, поэтому ясновельможный пан просто привалился к борту телеги, отвернув голову, от узла с крестьянским тряпьем, и панура затих. Когда телега въехала в арку ворот и, повернув направо, двинулась по широкому проходу между бастионом, прикрывающим ворота, внутренней стеной крепости, пан Володарский завозился и, ерзая, опираясь на боковину телеги спиной, принял более вертикальное положение. Но должен же, В столь большом городе встретиться по пути какой-нибудь шляхтич, пусть он даже будет и схизматик. И стоит только объяснить ему весь идиотизм положения, в котором оказался ясно-вельможный пан. он тут же выступит на защиту естественных шляхетских прав. Надеждам пана Волдарского так и не суждено было сбыться. Нет, шляхтичи, то есть те, кого можно было принять за таковых, на пути их странновато выглядевшего каравана встретились, и не раз. И вот только вопли ясно-вельможного пана о чудовищном надругательстве над шляхетским достоинством, об унижении, коему пан подвергся перед собственными холопами, о грубейшем и наглом попрании исконных шляхетских прав и привилегий отчего-то приводили совсем не к тому результату, на который рассчитывал пан Володарский. Чаще всего встреченные на пути шляхтичи в ответ на вопли пана просто останавливались и принимались нагло ухмыляться, а иные подходили поближе и, перемолвившись, съехавшим во главе колонны керосиром отчего-то принимались осуждающие пялиться на самого пана Володарского. Но более всего ясно-вельможного пана взбесило не это, а то, с какой наглостью и уму непостижимо, чуть ли не высокомерием пялилась на пана Володарского встреченная по дороге с волота. Все эти крестьяне, ремесленники, погонщики валов и лошадей и остальная рвань. Телеги остановились на центральной площади. Пан Володарский, слегка охрипший от попыток достучаться до мозгов тех идиотов, из которых сплошь состояла местная шляхта, зло сплюнул. «Ну ладно». В конце концов, этот монах и что-то там говорили о судье. Тем лучше, ведь судья явно человек благородного достоинства. А уж он-то должен разобраться с идиотизмом, творящимся вокруг него последние три часа. Сержант спрыгнул с лошади и, кинув по воде, также спешившемуся рядовому, споров сбежал вверх по ступенькам, высокого каменного дома, по-видимому, построенному не так давно, поскольку этот дом был совершенно не похож ни на старый костел, ни на другие дома, обрамляющие площадь, зато его архитектурные формы очень гармонировали с новой, большой, возвышающейся и над домами, и над костелом, православной церковью с высокой звонницей. Пан Володарский раздраженно сморхился. Несмотря на то, что русские были союзниками поляков в последней войне со шведами, в среде шляхетства их по-прежнему не слишком-то жаловали и считали, что все земли, потерянные речью Посполитой, во время прошлой войны со схизматиками, Рано или поздно все равно снова станут польскими. — А зачем на польских землях схизматические храмы? Но тут ясно-вельможного пана отвалек голос, раздавшийся от двухсторчатых дверей, за которыми скрылся керосирский сержант. — но что тут у вас произошло? Пан Володарский дернулся и всем телом развернулся в сторону говорившего. На верхней площадке лестницы стоял дородный, ясно-вельможный пан в довольно богатом кафтане и недовольно смотрел на пана Володарского. Поляк облегченно выдохнул. «Слава Иисусу Кристосу! Наконец-то появился человек, который разберется во всех этих глупостях!» Ясно-вельмошный пан, я пан Володарский. Попытавшись, сколько это возможно, со связанными за спиной руками приосаниться и принять горделивый вид, начал ясно вельможный пан. — Я поймал своих беглых холопов, бежавших из моего... Дородный пан Шляхтич выслушал его молча, не перебивая... Потом повернулся к керосиру. А почему он связан? Сержант спокойно ответил. Попытка нападения на граничный патруль при исполнении им своих служебных обязанностей. Яшно вельмошный пан, вскричал пан Молодарский. Кнушная ложь, я всего лишь шопиралша шапрач своих холопов. Этот пан шершант нагло. Но тут дородный шляхтич, Риско махнул рукой, явно повелев пану Володарскому заткнуться. — Польский шляхтич побагровел от столь демонстративного умоления его достоинства, но счел за лучшее сдержаться. — Хм! — задумчиво произнес Дородный и глубокомысленно потер лоб. — И все? — Никак нет, Ваша честь! — мотнул головой керосир. Еще и нападение на гражданское лицо с попыткой убийства. — На кого? — На меня, сын мой. Тихим голосом отозвался монах, выходя из-за спин крестьян. Этот человек повелел своим гайдукам высечь меня плетьми, а когда это не удалось зарубить... — Вот как! Дородный удивленно вскинул брови, и мазанул по поляку сразу заледеневшим взглядом я вижу что тут так сразу и не разберешься надобно на собирать коллегию.